Глава 25. Социальная дихотомия. Света меня встретила радостно, но с резонным вопросом, на который я ответил, разумеется. «Пули не берут. Раньше такого не было. Видимо, новая мутация. Помогу, конечно. Поле точно не видно со стороны селения», — уточнила она. «Репа, во!» — показал я, разводя руками. «И густая. Ничего не увидит». Хорошо. — Только отвернись. — А зачем? — Ну, макрицы, грязь. Не хочу одежду пачкать. А раздеваться... Стесняюсь я. — Ну, ладно, — пожал плечами я, отворачиваюсь. Не понять мне женщин, пусть и андроидов. Ведь сейчас без этой одежды окажется и... А ладно, отвернуться несложно. А через пару минут выдвинулись мы к полю репы. И со света и дело и вправду пошло на лад. Она хватала котяющуюся мокрицу за бока и удерживала тварь, пока я пилил ее эсэлушкой. Первую мокрицу Светка вообще сама прибила, пинком. Но поморщилась, посмотрев на временную синтоплоть. Там медленно исчезала заметная вмятина. Так что больше не лихачила, просто удерживала сволочных гусениц, пока я их обрабатывал саперной лопаткой. «Очень у нас удачно получилось», — Хотя угваздались в макричном соке с ног до головы, зато справились с двадцаткой тварей за пару часов. «Я мыться. Тут озеро недалеко», — категорично заявила Света. «Прекрасно тебя понимаю. Встречаемся у шасси. Я пока за платой», — сообщил я, держа головы тварей в охапке, как кучку дынек. «Все мокрицы здоровенные, а бошки маленькие. Впрочем, как мокрицам и положено». «А ты как, Жора?» — одновременно с усмешкой и обеспокоенно уточнила Света, понятно помахав рукой. «Да нормально я», — отмахнулся я. «Нет, ну, неприятно, конечно, но справлюсь. И, кстати, спасибо тебе, Свет». «Да не за что, одно дело делаем», — подмигнула она и скрылась в лесу. А я потопал в пажетное, таща головы. Микола у ворот, мое приближение отметил физиономией противной и ехидной, но по приближении поскучнел. Головы увидел. Вот противный же человечишка. Чего ко мне привязался-то? Да фиг бы с ним. Куда идти, сам знаешь, — буркнул он, надуто отвернувшись. И я пошел к центру. Заглянул внутрь. В проходной сидел совсем пожилой дед с двустволкой и в триухе. Мне бы, Сидоровича, я тут бошки принес. Сгинь нечистый! Всполошился дед, смотря на тягучие капли пакости, стекающие из голов и капающие на пол. На улице жди, позову! рявкнул он и забормотал под нос. Ходить тут всякие пачкают, убирай за ними. Я, естественно, вышел и рассеянно задумался о том, как все изменилось. Раньше заклинание ходить тут всякие,. Вахтерши и уборщицы произносили, а сейчас и деды с двустволками подключились. Сидорович вскоре появился, отсутствие бровей держа удивленно. — Справился. И быстро как? Сколько тут? — уточнил он. — Пара десятков, как договаривались, — ответил я. — Помыться бы. — Устроим и пожрать сообразим. Молодец парень, как там тебя? — Георгий, договаривались же. «Сказал, значит, сделал. Как тебя там?» — ответил я. «Сидор Сидорыч я», — усмехнулся он. «Башки тут кидай, Матвеич приберет». Небрежно отмахнулся он. Я трофеи аккуратно в уголочке сгрузил, признав правоту деда с двустволкой. И вправду, ходят тут всякие, мусорят. А после потопал за Сидорычем, который для начала хотел меня помыть. Ну, я и сам был не против. Правда, от бани, с сожалением, отказался. Меня Светка ждет, не по-товарищески будет тут сибаритствовать, Так что облился я водой из колодца, по-быстрому протерся, смывая мокричную слизь. Перекусил быстренько, фактически на бегу, ну и направился за Сидорычем, ведущим меня к какому-то деревянно дощатому лабазу. Видно, в центре распределения ценности хранились, а тут всякие недорогие расходники». — Здоров же ты жрать, Георгий! — раз в десятый перед открытым амбаром выдал Сидорыч. — Нормален я жрать, Сидорыч, — в десятый раз ответил я. — Всего-то пару килограмм, ну, максимум три еды. — А Вот и я о том же. Ну да ладно. Выбирай свой пластик, или он мятый там же лежит. Будет тебе вместо ваты, коли нужен. — широким жестом предложил он. Зашел я в склад, оказавшийся и вправду складом всякой строительно-хозяйственной фигни. Отобрал четыре пластиковых листа, два на три, мятого льна, здоровенный, но почти невесомый куль. Подумал и, поглядывая на Сидорыча, прихватил помимо железного крепежа отрез полиэфирной ткани. Упаковочная, но черт знает, насколько ценная по нынешним временам. Просто я как-то не подумал, а тот же лен набивать во что-то надо. И пластиковые листы до и после распуска чем-то фиксировать. Так-то сплавлю и с илушкой, но с крепежом быстрее и надежнее. Можно, конечно, плюнуть, но на слюнях пластик хреново держится, проверенный факт. Сидорыч на мое самовольное прибавление к оговоренному только кивал без осуждения. Правда, по окончании озвучил. То, что взял, жратва, десять жоп. И все, в расчете. — Спасибо, — благодарно ответил я. — Да было бы за что, заработал. Ты нам с этими макрицами подсобил немало. Много их осталось-то. — Да не знаю, если честно. Два десятка перебил, а дальше не искал. Но вроде много быть не должно. — Да, ну, всяко нам льгота немалая. И технарь, говоришь? — Уже не говорю, Сидорыч. — широко улыбнулся я. — Когда сам предлагал, слушать надо было, а теперь я к вашей технике не подойду. — Ну, грубовато, конечно. Ну и мне слушать, да кто тебя к нашей технике подпустит, неприятно было. Человек Сидорыч неплохой, рассчитался честно, даже удивил немного. Но и без последствий оставлять сказанное неправильно. Пусть думает, что и как говорить, когда предлагают. Сидорыч губами недовольно пожевал, но кивнул. А я ухватил листы пластика и бегом посайгачил к шасси. Светка, очищенная и красивая, в своей Эйнштейновой относительности, уже была на месте. Я передвигался бегом, так что за полчаса перетаскал все барахло, включая мешок с крупами и солониной какой-то. Хитина из солонины не торчала, так что выяснять, из кого она не стал. Не знаю, и кушать спокойнее эту говядину будет. Микола, правда, за мной на воротах пристально следил, и на второй заход с преувеличенно невинной физиономией спросил: А ты неподалеку кто-то обосновался? А не твое дело, огрызнулся я. Пажитного это не касается, ни его там земля, а тебя тем более. Мент надулся, как мышь на крупу, но продолжения диалог не получил. А я, перетаскав все к шасси, занялся пилкой по пластику. Поговорив со Светкой, мы решили, что сделаем короб типа микроавтобуса. Крепеж на двери пойдет, а со стеклом и прочим, после разберемся. А пока Краил плавил, рассказал Светке про то, что в пажитном было. Вот свет, подытожил я. «Нормальный же человек, Сидорович оказался. Так что не все скурвились, есть приличные люди». «Ну-ну», — не скрывая скепсиса, — ответила андроид, занятая формированием подушек из льна и полиэфира. «Впрочем, может, оседлые люди и получше караванных, допускаю. Тогда у тебя получится все проще, чем мне думалось», — признала она. В итоге до вечера валандались с формированием кузова. Транспорт наш уже с кузовом заслужил собственное гордое имя ⁇ Автобус ⁇ даже без приставки ⁇ Мини ⁇ Хотя толкового в этом творении было мало. Пластиковый короб с запирающимися в распорт тремя дверьми, с такими смотровыми щелями по периметру, ну и щелями побольше для водителя. И полом, соответственно, а то без пола совсем не важно было. Вообще кустарщина вышла, конечно. Но учитывая, что из толковых инструментов только и СЛУшка, очень ничего получилось. «Даже есть чем гордиться», — умеренно гордо отметил я. «Хорошо», — довольно заключила Света, приобняв меня за талию и опуская голову на плечо. «Молодец ты, Жорик». «Мы молодцы, Света», — довольно ответил я. «Давай барахло грузить, а там доберемся до материалов и оборудования». «Сделаем что-то по-настоящему хорошее». «Ловлю на слове», — хмыкнула Светка. «Я еще подушечек на плиту, и на сиденье, и плести почему-то понравилось», — озвучила она, забираясь в кузов. «Ну, тоже ничего себе занятие, почти хобби». И потопал я в лесок по малой нужде. Зашел за дерево, вдруг слышу стук какой-то от автобуса, не слишком громкий. Физиономию из-за дерева высунул. Стоит автобус, целый. Светка, наверное, подушечки крепит. Сделал свои дела, не только в мелком, ну и глобальном смысле, раз уж возможность подвернулась. И спокойно топаю к автобусу. А из-за него мне навстречу выходит Светка. Чисто жена из анекдота. Лицо нахмуренное, взгляд требовательный, руки в боки уперла, Только скалки для полноты образа не хватает. Впрочем, роль скалки выполняла небольшая подушечка из полиэфира. «Явился?» — выдала Светка, полностью завершив образ. «Ну да», — растерянно выдал я. «Свет сказал же, по физиологической надобности отойду. Отлить и не только», — на всякий случай уточнил я. «Это я поняла», — все так же с обвинением озвучила Светка. «Иди сюда, Жора». Сняла она руку с пояса и поманила меня пальцем, заходя за автобус. Я, недоумевая, пошел. И немного растерялся. Перед автобусом живописно раскинулись три тела. Со следами синяков средней тяжести, на лбах и прочих местах организма и с признаками отсутствия сознания. И одно из валяющихся туловищ было мне знакомо. Я эту несимпатичную физиономию видел полдня и желания видеть больше не имел Микола в милицейской форме. И пара парней с ним, ничем особо не примечательных, но один из них с карабином кгш 22 карабин автоматический Горюнова, модификации «Город-штурмовой», с укороченным стволом, большим коллиматорным прицелом и складывающимся телескопическим прикладом. Второй — Со старинной двустволкой-переломкой, монструозного калибра, но короткой. Обрез, вроде бы так называется, припомнил я. С такими кулаки на коммунистов по лесам охотились, вроде бы. А сам Микола был в форме, с гадом, но не в кобуре, а валяющемся неподалеку. Видимо, выронил, когда подвергался нанесению синяков. «Любуешься?» — ехидно уточнила Светка. «Не особо. Свет». «А чего это они такие стукнутые?» — поинтересовался я. «И ты такая агрессивная. Я-то что не так сделал? В автобусе мочиться не стал. Ну, прости», — развел я руками. «Так-то я что случилось, догадываюсь. Хотя неприятно, конечно. А Светка умница, но на меня рявкать не стоит. Я же ничего плохого не сделал. Нормальная я, Жорочка. И мочись где хочешь, я не против». Совсем не извиняющимся тоном выдала Светка, но тон все-таки сбавила. «Да и сижу я, Жора, в автобусе, подушечку мастерю», — помахала она подушечкой. И тут слышу голоса, что, мол, Жорик придурочный отошел. А они в Колымагу заберутся, и, придурка, пристрелим, все добро приберем. И дверь открывают. Потыкала она рукой в раскидистые тела. «Это ты, Свет, умница, иначе не скажешь». «Имущество наше уберегла», — покивал я. «Но на меня-то чего рычишь?» «Понимаешь, Жорочка, у тебя люди хорошие», — с вызовом уставилась на меня Светка. «А не было бы меня в автобусе? Валяться тебе с пулей в голове», — подбоченилась она. «Не было бы тебя в автобусе, я бы часовым глянул, хотя надо почаще пользоваться, да и привыкать не выключать», — отметил я себе в том числе. — А это Микола, я тебе про него говорил. — Да я поняла, которого ты ментом поганым называл. — Не называл, а идентифицировал, — уточнил я. И текущий прецедент подтверждения правильности моей идентификации сложил я руки на груди. А то нечего тут, я как-никак младший научный сотрудник. Ну и у Светки, похоже, если и не истерика, то довольно неприятные переживания. Пусть отвлечется». Отвлеклась, глазами похлопала, поняла, даже улыбнулась и кивнула. «Так вот», — продолжил я, — «это этот мент у меня спрашивал, когда я материалы к нам таскал, ты неподалеку». А я, дурак, не догадался. Вот Сидорович оказался нормальным товарищем, а этот дрянь-человек. И я об этом не подумал, за что, Света, перед тобой извиняюсь». — Надо было и тебе рассказать, да и приготовиться к тому, что пакостить может. — Да не за что извиняться, Жор. Просто осторожнее быть надо и головой думать, а не другими местами. — И так уж и быть, прости, что накричала. — Не было такого, — отметил я, — но прощаю, куда деваться. — А с ними что думаешь делать? — уточнила Света. — Живые же? — Живые, но они меня видели. — И что? Я надулась светка указывая на себя свет ну хорош возмутился я видели и что андроиды живут в поселениях на дороге опасно я сам признаю появляться в городах без подготовки тоже не стоит рискованно но видели и что уже я упер руки в боки охота устроит ладно может ты и прав будущее покажет не захотела признавать неправоту светка Вот шасси, если бы видели без кузова, могло бы быть неприятно. Но именно быть. Тут все же с образованием не важно, да и не учит этот мент. И дружки его такие же. Могли и не узнать, но не видели гарантированно. Не усидели бы в засаде долго. А пару часов шасси было и не видно. «И ты предлагаешь их просто отпустить?» По-настоящему возмутилась Светка. «Отпустить? Не убивать же?» «Но непросто». «Трофеи соберем. Пушки — социально безответственным бандитствующим элементом, не игрушки. Ну и вообще, ценное полезное соберем». «Так, ладно», — кивнула андроид с царственным видом. Обшарили все так же бессознательных хулиганов, собрали оружие, боеприпас, даже пару десятков жоп нашли, все не лишнее. А потом я подумал, да принялся расстегивать форму на Миколе э и... раздалось от светки. А что ты делать собрался, Жор? Странным таким голосом, подозревающе обиженно веселым, я бы сказал. Я даже на светку обернулся, посмотрел. Смотрит на меня, но выражение лица не понять. Все же ее мимические приводы, тонкую мимику на глаз плохо передают. Или не привык еще? Непонятно, в общем. Так что пожал плечами и честно ответил. Это форма, Свет, милицейская. Милиционера, защитника народного. Неправильно ее хулигану и бандиту оставлять. Вот и снимаю, — пояснил я, стягивая с Миколы штаны. —— протянула Света, и вдруг в голос громко захихикала. — Ой, прости, Жора, а я подумала, я отойду, мне посмеяться надо. — Иди, проржись, — пожал плечами я. «А что подумала-то?» «Ой, да глупости всякие Хи -хи -хи. Неважно, Жор!» И юркнула за автобус, и вправду, судя по звукам, смеясь от души. «И что она такого подумала-то?» «А, неважно, опять что-то специфически женское». Собрал трофеи и форму, погрузил в автобус. Светка к этому моменту проржалась, в автобус забралась, временами на голову Миколу бросая взгляды и хихикая. «Ну, голый!» Чего смешного-то. Тем временем хулиганы зашевелились, начав в себя приходить. Ваше бандитское нападение завершилось неудачей, сообщил я им. Оружие и твою форму я реквизировал. Нечего в милицейской форме бандитам щеголять. Все, валите. Махнул я на хулиганов рукой. Да ты, мы тебя найдем, прикрываясь, начал шипеть Микола. И так просто не отделайтесь, бандиты. — ухмыльнулся я. — Это я в пажетное не иду про вас, придурков, докладывать. Второй шанс даю. Может, исправитесь, хотя и не верится. Сел в автобус, да и поехали мы потихоньку. Хотя я, конечно, немного лукавил. В пажетном я с хулиганами не обратился, потому что люди-то хорошие, конечно. Но вот не совсем же я дурак. Времена тяжелые, могут чужому не поверить, а своим запросто. Хотя не свои они, а уголовные элементы. Но проверять, верю-не верю, я не стал, потому что не дурак. Отогнал автобус на пяток километров, припарковал на обочине. А Светка, блин, всю дорогу посмеивалась. Иногда взгляд на меня бросала, прямо от смеха заливалась. На пол почти падал от хихиканья. Я даже беспокоиться начал, а не случилось ли что-то с ней. «Да в порядке. <смех> Все, Жора», — ответил андроид после моего прямого вопроса. «Глупости, говорю же. Не хочу говорить, пройдет». <смех> <смех> «Ну и ладно, пройдет и пройдет». Перекусили, ну и завалилась Светка спать. Как раз сказала, что ей поспать надо. Судя по ее истерическому хихиканью, и вправду надо. Да и в город завтра пусть поспит и бодрый будет». И спала Света, как и говорила, три часа. В клубочек свернулась, замерла, только совсем неслышно посвистывала вентиляцией легкими. Ну, а я дежурил с карабином. И с трудом, не ломая голову над тем, что Светку так рассмешила, прикинул маршрут до города, ну и примерно свои действия. А через три часа Светка проснулась, меня сменила, и я заснул. День завтра предстоял суматошный. Так что выспаться надо.